— А ты-то что там делал? — Искал средства от, э, о, как его, э, плотоядных слизняков. Эти паразиты неровен час слопают у нас всю капусту. Да ты никак тут совсем один. — Я гощу Уизли. Мы поехали сегодня покупать учебники. Но я потерялся, — объяснил Гарри. — Хорошо бы их скорее найти. И они пошли дальше по улице. Вернее, шел Хагрид. А Гарри бежал рядом в припрыжку. На каждый шаг огромных сапог друга он делал три-четыре своих. А чё ты не отвечал на мои письма? спросил Хагрид. Гарри все ему рассказал про Дурсли и Добби, как он улетел от них в Фордике мистера Уизли. Окаянные маглы! прорычал Хагрид. Знать бы!